Ал Алтаев. Певец страдания и свободы. Очерки из жизни Михаила Юрьевича Лермонтова. Глава первая В доме нелады. Нишкни, не Мишенька, песенку спою, Щипу, щипу по ягодку. по черную смородинку, батюшке вставчик, матушке в рукавчик. Утер слезки соколик. А гляди, вон и маменька идет, и ангел божий, и дождя бури не боится. Красивая мамка Лукерья откидывает белую кисейную с мушками занавеску, чтобы показать двухлетнему мальчику на дворе его мать. ребенок тянется к стеклу. какой-то жалкий ребенок с кривыми ножками и большой головой, форма которой ясно говорит о ходосочии и предательской английской болезни. Неосторожное движение вызывает боль во всем его теле рубашка прилипает к расчесанному струпу золотухи и миша заливается тоненьким жалобным плачем. Лукерия в отчаянии и пробует утешить его прежними прибаутками. Сорока сорока кашу варила, на порог поскакивала, гостей посматривала: не едут ли гости, не везут ли гостинцы. Эту старую песенку Миша знает еще с тех пор, как мамка Лукерия кормила его грудью и укачивала в колыбельке. И улыбка уже трогает губы мальчика, И глаза у него делаются веселые, Полные пытливой мысли, Живые черные глаза. «Дождь», — говорит он, И стучит пальцами по стеклу, Зовя мать. За окном сеет частый осенний дождь. Серое небо низко повисло Над невзрачными строениями Служб господской усадьбы. В эту пору кажется, будто двор совсем вымер. Все попрятались по своим углам, только изредка из кухни к погребу промчится босоногая девчонка, да лениво сметает воду из луж дворник в промокшем насквозь сермяжном кафтане. Издали с гумна слышатся мерные удары цепов, там молотят. и одиноко вырисовывается среди двора молодая женщина в богатом салопе, намокшем от дождя. В торопливой походке ее чувствуется усталость. Позади нее на почтительном расстоянии шествует мальчик-казачок, неся ящик с лекарствами. Молодая дама останавливается, оборачивается к окну и смеется, слыша стук нетерпеливых детских пальчиков — Бледное лицо ее улыбается, она кивает мальчику головой и ускоряет шаги. Через минуту Миша уже висит на шее у матери, щекочет ее под рукою и лепечет знакомые слова прибаутки. Тут болото, тут студеная водица. Мамка Лукерья уходит, они остаются вдвоем. Им хорошо вместе. Хорошо и тогда, когда приходит в детскую Бонна Христина Осиповна Ремер в своем большом чепце, из-под которого выглядывает доброе лицо с глазами ясными, как у ребенка. Эта кроткая, милая немка представлена к маленькому Мише с октября 1814 года, когда он только что родился. Она безгранично любит его. Христина Осиповна одевает мальчика с немецкой щепетильностью, застегивая все пуговки и оправляя все складочки его детского платьца с коротенькими рукавчиками и большим вырезом. И делает это так осторожно, чтобы не задеть больных мест на золотушной коже. И докладывает, сколько шито крепостными швиями для Миши новых рубашечек. Но мать мальчика Мария Михайловна, Слушает рассеяно, лицо ее очень печально. Она думает о тяжелой совместной жизни с мужем. И на сердце у нее камень. В последнее время муж все реже и реже бывает дома. Он мрачен, озлоблен, постоянно уезжает за двенадцать верст от имения Тарханы в уездный город Чимбары. а частенько и дальше, за сто двадцать верст, в Пензу, и тогда уже надолго. А когда он бывает дома в Тарханах, он ни с кем не разговаривает. Куда девалась его открытая улыбка, его заразительный смех? И все это случилось за такое короткое время. А какими прошивками прикажет фрау обшить другие рубашечки для Мишеньки. Марья Михайловна вздрагивает и смотрит на немку усталым печальным взглядом. Та сердцем угадывает ее мысли и тихо говорит «Юрий Петрович на крыльцо прошли. Скоро обед». Марья Михайловна взволнованно встает. «Боже мой!» Быть может, он уже забыл свою утреннюю ссору с ее матерью. А Христина Осиповна, со вздохом сочувствуя к бедной фрау, одевает Мишу. В столовой подан обед. На столе ослепительной белизной сияет тяжелая камчатная скатерть и блестит серебро. День тусклый, и в канделябра горят свечи. Лакеи двигаются, как тени, неслышно ступая и стараясь угадать желания господ. Муж Марии Михайловны, Юрий Петрович Лермонтов, сегодня весел. Со свойственной ему незлобивостью он уже забыл утреннюю стычку с тещей, одну из вечных стычек из-за хозяйства, и лицо его кажется беззаботно веселым, каким его давно не видели в Тарханах. Через три дня рождения Миши в Тарханах будет веселый праздник, и ему приятно об этом думать. Перед обедом он ласкал сына, таская его на плечах и вторя его звонкому детскому смеху. И Миша успел достаточно-таки растрепать красивые белокурые волосы отца. После Жаркова Юрий Петрович сказал небрежно одному из слуг — борзую искру вели завтра же привезти из деревни михайловской от егерей слушаю и чтоб было все в порядке понял понялся юрий петрович вздрогнул от неторопливого властного голоса а тебе это на что искру, жорж на него пристально смотрели холодные глаза тещи В строгих чертах ее, казалось, мелькнула тень легкой насмешки и враждебности. — А на что я говорю тебе, искра, сударь? — Мама, но ведь Жорж еще Давича объяснял вам, — вмешалась робким голосом Мария Михайловна и вся зарделась. Он обещал искру сестрице Катеньке, а тебя, матушка, не спрашивают. В кропотовке у сестриц Жоржа Поди своих борзых немало. Марья Михайловна, глотая слезы, Взяла с блюду обносившего ее лакея Кусок дымящегося пудинга. — Рука дрожит у тебя, Мари, Сердито заметила ей мать. — Не моя, не Столыпинская видно в тебе кровь. — прибавила она по-французски. — Мы умели никого не бояться, гордые были, а ты мужа как грозы боишься. На что же тебе искра, сударь ты мой? — Мария вам уже сказала, маман. Я ее сестре обещал. Голос Юрия Петровича звучал глухо, Глаза Елизаветы Алексеевны Арсеньевой смотрели на него с вызовом. — Вон как! Ты обещал! — А я решила собаку послать братцу своему, Афанасию Алексеевичу! Воцарилось гробовое молчание. — Архип! — прозвучал снова голос Елизаветы Алексеевны. — Прикажи искру отвезти Афанасию Алексеевичу в Саратовскую вотчину. Она даже не повела бровью, когда услышала шум отодвигаемого стула зятя. Юрий Петрович вышел, не дождавшись конца обеда. — Видно, вежливость нынче не в моде у петербургских слетков. Со вздохом заметила Елизавета Алексеевна. Марья Михайловна ничего не ответила, только низко наклонила к тарелке бледное лицо с полными слез глазами. Она знала, что теперь будет делать ее муж. Вот он стоит у себя в кабинете возле окна с нахмуренными бровями. Его красивое лицо сумрачно, прекрасные глаза мечут искры, грудь высоко поднимается. Он думает о целом ряде унижений, уколов самолюбию, о столкновениях с богатой, властолюбивой тещей, которые совершенно отравили его существование. Вот он барабанит пальцами по стеклам окна, смотрит уныло на стекающие по ним потоки дождя и думает, думает. Конечно, его положение очень тяжелое. Ему, наверное, вспоминается в эту минуту все прошлое. Вспоминается, как три года тому назад он, отставной офицер, блестящий петербургский красавец, встретил у соседей в тульском имении дяди Марии Михайловны, гостившую там пышную помещицу Елизавету Алексеевну Арсеньеву с молоденькой семнадцатилетней дочкой. Девушка была бледная, болезненно хрупкая, но грациозная, с мягким взглядом лучистых глаз. Юрий Петрович вспомнил, как сестры его, живущие вместе с ним в небольшом имении Кропотовке, стали ему рисовать блестящие перспективы веселой жизни, если он женится на дочери Арсеньевой. И говорили об этом до тех пор, пока ему самому не стало казаться, что он любит девушку, и брак с нею для него счастье. И он был счастлив, когда его предложение было принято. Марья Михайловна с необычным для нее упрямством объявила, что решила во что бы то ни стало выйти замуж за Лермонтова. Ей пришлось выдержать сильную бурю. И, согласившись на свадьбу единственной боготворимой дочери, гордая помещица дала ясно понять бедному жениху, что для него брак на Марии — великая честь. Юрий Петрович был назначен управляющим имениями тещи и с этих пор, утратив самостоятельность, должен был смотреть из ее рук. И теща постоянно давала чувствовать ему его бедность, ничтожество и зависимость от нее, создавая постепенно атмосферу вражды между зятем и дочерью. Юрий Петрович был в Тарханах подневольным. Даже собственного сына он не посмел назвать так, как ему хотелось. Исторе велось, что в роду Лермонтовых сыновья носили имена или Юрия, или Петра. Елизавета Алексеевна потребовала, чтобы внука ее назвали в честь деда Михаилом. Пришлось подчиниться. Богатая родня постоянно жужжала в Тарханах о неравенстве брака бедняжки Мари с этим Лермонтовым и спрашивала, есть ли в Кропотовке барские дома и не живут ли там Лермонтовы в крестьянской избе. Вздохи и охи заставляли Марью Михайловну действительно чувствовать себя несчастной. Напрасно она пробовала защищать мужа и, сражаясь с многочисленными кузинами, тетушками и дядюшками, их же оружием, говорила, что род Лермонтовых происходит от древней шотландской фамилии, рано переселившейся в Россию. Тетушки продолжали качать головами и жалеть бедную Мари, а Елизавета Алексеевна подливала масло в огонь, Она вечно ревновала дочь к мужу и находила, что жестокий человек не умеет ценить это сокровище Мари и донимала зятю упреками, колкостями, сценами. Результатом этого были вечные ссоры между супругами. Была даже короткая пора, когда Юрий Петрович поступил в ополчение, только бы избавиться от семейного ада. Проще всего было бы взять жену и сына и уйти в бедную Кропотовку, отказавшись от благодеяний тещи. Но у него не хватало характера, и он продолжал уныло гнуться под ермом. Марья Михайловна знала, что в минуты тоски и обиды вся эта история выплывала в душе мужа. Через несколько минут по дому раскатился его грубоватый отрывистый окрик. — Сень, котишка! — Архип, черти, эй, кто там есть? Запрягайте шарабан, в Чебоксары еду. Хлопали двери по всему дому, бегали слуги. Раздраженный голос Юрия Петровича звучал уже на дворе, а в и по всем уголкам огромного Тарханского дома шелестели шепоты и вздохи. Ох, ох гроза! Ах уж и гроза! Осерчал! И куда в Чебоксары на ночь глядя ехать задумал? А Марья-то Михайловна, болезная, поди, слезами разливается. Грозна барыня Елизавета Алексеевна. А его жаль. Барин он добрый, горячий, отходчивый. Через полчаса Юрий Петрович, ни с кем не простившись, вскакивал в шарабан, А Мария Михайловна, услышав стук отъезжающего экипажа, билась в нервном припадке.